Часть первая. Код Дурова. 2012 год. Пролог. Поток бурлил, завивался и крутил водовороты из прохожих изевак, глазеющих на собор, который обнимал крыльями колоннад площадь. По проспекту фланировали студенты, назначившие встречу в средоточии толпы и теперь искавшие своих. Туристы фотографировали особняк на углу канала, гипсовые вазы на голубом, трава сквозь решетку балкона. Человеческий трафик рождал шум, который смешивался с гудками, колокольным звоном и призывами на экскурсию по городу. Течения сгущались у перехода от площади к дому с пано, панно, сохранившим имя первого владельца — Зингер. Медные девы-валькирии с копьями охраняли купол здания, увенчанный стеклянным земным шаром. На шестом этаже у окна стоял человек в очках и, щурясь от света, высматривал что-то в потоке. Время от времени он приглаживал стриженные волосы и слушал голоса, звучавшие за спиной. Шел третий час переговоров. За столом восседал мужчина средних лет. Профессионально дружелюбная улыбка, акцент экспата, который давно живет в России и говорит вполне бегло. Его компания слыла о крупнейшей в стране, занимающейся интернет-торговлей. Директору требовалось навязать программистам, создавшим самую массовую соцсеть в России, свои условия торговли на их территории. Захватить пространство, где ежедневно толчется 20 миллионов человек, мечтает каждый, поэтому иностранец старался нравиться. Напротив него сидели двое – блондин с ноутбуком и айфоном, представился главным разработчиком, и невзрачный тип в бейсболке. Каждому на вид не более 25. Программист отрешенно стучал по клавиатуре, а тип в бейсболке как в рот воды набрал. Поэтому директор обращался к третьему, человеку у окна. Тот прославился в качестве этекдог жесткого переговорщика, но сегодня вел себя тихо. Это немного сбивало с толку. «Ну что ж, бывает». Переговорщик наконец отвернулся от окна и спросил. «Так что, вы продолжаете настаивать, что с разных категорий товара заплатите нам разный процент?» Экспат закивал. Он неоднократно обосновывал свою позицию. «Каждый товар имеет оборачиваемость, популярность. Короче, это бизнес, ничего личного». «Послушайте», — вздохнул переговорщик. Мы внедряем этот сервис, желание, чтобы миллионы пользователей могли дарить друзьям товары. Мы выбрали вас и даем вам кнопку, которая в один клик позволяет приобрести подарок за нашу внутреннюю валюту. Эта кнопка приведет к вам миллионы покупателей. Йорзеев в кресле экспат согласился, но повторил свои аргументы. Он давно и железобетонно уяснил, всему есть цена и благородные устремления существуют, чтобы ее поднять. Таким образом парни просто торгуются. «Хорошо», — произнес он. «Уважая цели вашей компании, я готов на 5% по мягким игрушкам». Программист продолжил стучать по клавиатуре. Переговорщик вернулся к столу, сел, откинулся и развел руками. «Мы настаиваем. 10%». «Понимаю», — твердо сказал менеджер. «Но такая комиссия для нас неприемлема». «Тогда 20%!» Неожиданно заорал тип в бейсболке. «20%!» «Или мы подписываем контракт немедленно, или мы не работаем с вашей компанией». Он вскочил, сунул руки в карманы черных брюк и зашагал, чуть скособочившись и наклонившись вперед вдоль стола. Экспата предупреждали об эксцентричности этого деятеля. Но не до такой же степени. Мы здесь все приличные люди. «Черт возьми, я думал, что мы работаем с инновационным проектом, а вы торгуетесь как на базаре!» Продолжал возмущаться тип. «Мы создаем новое, совершенное средство коммуникации, а вы... Что вы тут вообще устраиваете?» Директор слушал его и соображал, как себя вести. Исполнитель роли этот сидел совсем не там, где он предполагал, и напал неожиданно. Ему говорили, что плохого следователя играет стриженный очкарик, а этот якобы гениальный программист всегда вежлив. Хотя чего сейчас думать, надо успокаивать чертова неврастеника, пока не сбежал. Подождите, Павел, сказал экспат, примиряюще. Я прекрасно вас понимаю и ценю ваш продукт. Вы работаете на переднем крае технологий, продолжал он, краем глаза, фиксируя, что гений вернулся на стул, сбросил бейсболку пригладил типичным для него жестом черные волосы и водрузил бейсболку обратно. Удивительно, что за два часа у этого человека несколько раз тасовались как карты личности. Первая — подросток, глядящий черными глазами куда-то в бок растерянный, подбирает слова, держится неестественно. Угловатые жесты, то плавные, то стремительные, выдают тлеющее внутри безумие. Вторая — нагловатый бизнесмен, Третье — интеллигент, который при всей своей деликатности мгновенно разбирается в проблеме и способах ее решения. Об этом человеке говорили, что выше всего он ценит кодеров, а всех остальных в компании считает вторым сортом. Впрочем, много что рассказывали про его социальную сеть, что больше нигде нет программистов такого класса, чтобы 30 человек поддерживали сложную архитектуру серверов И обслуживали более сотни миллионов юзеров, что ВКонтакте создали масоны или наоборот чекисты, а Павел Дуров сгенерированная ими голограмма. Экспад взял себя в руки, отбросил иррациональную симпатию, которую вызывал наглый противник, и аргументировал. Наша компания тоже высокотехнологичная, но бизнес-резоны одинаковы для любой отрасли. Переговорщик кивал. Буря его эго стихла. Можно и повторить насчет пяти процентов. Но тут Дуров опять рассердился. «Вы считаете, будто мы набиваем себе цену. Вы просто тратите наше время. Два часа я слушаю вас, хотя мы могли бы договориться и запустить эксперимент. Хватит!» И опять направился к двери. В мозгу экспата столкнулись и заискрили несколько соображений. Эксперимент по-любому выгоден, А если безумец оборвёт переговоры, то более сговорчивые конкуренты быстро заключат с ним контракт. Проклятые программисты возомнили о себе черт знает что. Но как отреагируют на известие о разрыве сделки акционеры? «Павел, подождите!» — крикнул экспату, стремившийся к дверям в фигуре в черном. «У меня есть предложение, я согласен, и вы правы. Мы сейчас разгорячились, а это вредно для бизнеса». «Предлагаю договориться в общих чертах, а конкретизировать условия приглашаю вас, Илью и Андрея, в мое шале в Швейцарии». «Встреча, отдых, все на мне, мы спокойно посидим». Экспат увидел, что переговорщик смеется. Программист тоже улыбался, а предводитель шайки молчал, внезапно успокоившись, будто и не бежал только что к двери. Дуров любопытно наклонил голову и произнес. «А вы еще и коррупционер. Интересно. Мы из вашей Швейцарии два дня назад прилетели и полетим еще, когда захотим сами». Экспат вздохнул и сказал. «Окей, давайте зафиксируем ваши условия». Гостя проводили по ковровой дорожке до золоченной клетки лифта, наводившей на мысль, что программисты сняли этаж в реликтовом советском министерстве. Затем троица прошла в залу с анфиладой кабинетов. Все громко хохотали, так что на смех начали сходиться разные странные люди. Они выползали из кабинетов с магнитными досками, где литерами были набраны таблички вроде «Сквот и Е», «Кости в танке», «Нарком просвет», «Злые пользователи», «Музей Дурова» и так далее. Большая часть пришедших носила футболки, Схваченные ремнями выше пояса, у некоторых клетчатые рубашки были гордо застегнуты на верхнюю пуговицу. Странные люди выглядели как банда нердов из эссе Пола Грэма «Почему нерды не популярны», которая сбежала с Олимпиады по физике и учредила свое государство на необитаемом острове. Собравшись в круг, нерды слушали рассказ о переговорах. Кто-то наливал сок из автомата, выжимавшего апельсины. Кто-то, забыв, зачем пришел, обсуждал возможности языка C. «Классный момент был», — рассказывал главный разработчик. «Этот нам. Вы хотите десять, но мы не можем дать больше пяти. А Павел ему двадцать». Нерды заулыбались. Старожилы помнили, как предводитель банды менял себя и учился вежливо хамить. «Так торгашей надо троллить», — произнес кто-то. «Мы занимаемся важными для будущего вещами, и незачем терять время на какие-то проценты. Прозрачная позиция отлично работает», — добавил переговорщик. «Да, конечно», — кивнул Дуров. «Когда ты не врешь, тобой нельзя манипулировать». «Павел», — спросил один из программистов, «а правда, что наш инвестор хочет слить проекты в один холдинг, и мы как бы войдем туда?» «Пауза». «Вполне возможно, что так». Еще пауза. Нерды осознавали, что слияние с корпорацией может принести гораздо больше проблем, нежели упертость онлайн-коммерсантов. Речь шла о войне за независимость, потеря которой означала бы распад их коммуны, живущей по своим законам. Мало кто в доме Зингера догадывался, что война идет с первого года жизни ВКонтакте и имеет свое предназначение. Историю с переговорами мне рассказали ее участники со стороны ВКонтакте, предусмотрительно записавшие беседу на диктофон. Их оппонент не ответил на мою просьбу изложить свою версию событий. Я слушал нердов и размышлял о том, как быстро они сломали картину мира. Похожие друг на друга утро. Конструктор из многоэтажек, толкотня у поручня метро или перебранка с перестраивающимися справа, уткнувшиеся в газеты люди в вагоне пусть даже в телефоны, делая не в носители, просто еще не все поняли, насколько стремительно технологии изменили сознание и психику. Сто лет назад человек скакал на лошади к другу, позже пугался прибывающего поезда и плакал, услышав далекий голос в трубке. Информация в пределах одной страны доставлялась днями, часами, наконец, минутами, а теперь люди ее обмениваются мгновенно. Человек одновременно говорит и видит собеседника, следит за его жизнью в фотографиях и видео. Люди не стали ближе, но за считанные годы привыкли к безумной откровенности. В соцсетях человечество обрело децентрализованную нервную систему. Кто контролирует нервные окончания, тот знает о людях все. Профиль с интересами, биографией, перепиской, фото, плейлистом – сам по себе стал высказыванием и идентичностью. Но кто эти хозяева соцсетей, какими качествами наделены, чего хотят, к чему стремятся? Нерды давно стали новым истеблишментом. Среди властителей умов главные программисты, воплотившие свои идеи в коде. Услышав рассказ о переговорах ВКонтакте, я подумал, что сценка в переговорной очень характерна и узнаваема. История отличников, которые обвели вокруг пальца мир тройшников, мне близка со школы. Как всякий чуть-чуть соображающий хорошист с тройками по нелюбимым предметам, я всегда курсировал между высоколобой сциллой и быдловатой харибдой. Одна из моих ролей заключалась в том, чтобы служить медиатором между одними и другими, проводником, который мирит, объясняет, находит общие точки, где одни могут быть полезны другим. Иногда этот процесс напоминал зажимание зубами оборванного провода связи. Когда настала цифровая эпоха, эти два мира, две жизненные стратегии, находились в точке перелома. Интернет дал шанс тем, над кем хихикали одноклассники и издевались гопники. Подчинить себе мир, образумить его и упорядочить. Нердам в руки попало сильнейшее оружие. И им горбатившимся на государство и мегакорпорации, открылось, что код способен изменить мир без посредников. Социальные сети — верх их реванша. Весь мир создает контент, которым владеет и на котором зарабатывает сама платформа. Люди делятся самым сокровенным. И на бесплатно создаваемом ими контенте интернет-капиталисты зарабатывают миллиарды. Алгоритмы анализа ваших действий — вмешиваются в ваши жизни и высасывают из них самое дорогое. Хотите познакомиться и быстро перейти к сексу? Пьо, продать себя подороже, линкт и так далее. «Мир ловил меня, но не поймал», писал украинский философ Григорий Сковорода. Нерды поймали сам мир. И когда я в 2011 году начинал свое исследование, Павел Дуров казался одним из генералов этой армии ночи. Летом 2011 года я колесил по Петербургу. Вокруг гремел День города, человеческие течения напоминали переплетающуюся в ручье траву. Лето еще не разбросало нужных мне персон по отпускам, поэтому мне удалось встретиться с университетскими приятелями, школьными учителями, коллегами и врагами Павла Дурова. Если раньше мне из его биографии были известны мало что объясняющие факты, отличник с двойкой по поведению, университетский активист, то по ходу бесед с ними кое-что прояснялось. Впрочем, сам Дуров на письма не откликался. Лишь когда меня рекомендовали буквально со всех сторон, он ответил в мессенджере джиток что не хочет давать интервью Forbes журналу о богачах, поскольку на деньги ему плевать. Я схватился за эту мысль как за соломинку и начал спорить. Быстро выяснилось, что наши взгляды на цель и смысл предпринимательства совпадают, и мы проболтали до четырех утра. Ночной разговор послужил отправной точкой для этой книги, аудиозапись, которую вы сейчас слушаете. По мере того, как я изучал путь ВКонтакте, передо мной разворачивалась совсем другая история, более глубокая. Не столько о реванше нердов, сколько о последствиях их революции. «Я боюсь не новых идей, а старых», как-то написал Дуров и сформулировал ключевое условие своей жизни – движение вперед. Он странный юноша, не без налета снобизма и мизантропии. Сначала прятался от публики, а в последнее время напротив чудил, разбрасывал деньги с балкона дома Зингера, придумал эротическую фотосессию моделей в своем кабинете, подписывал футболки поклонникам на Дворцовой площади. В декабре того же 2011 года поднялись протесты против выдвижения Путина на третий президентский срок. Идуров не испугался прокуратуры и не стал ограничивать количество участников группы оппозиционного политика Алексея Навального. Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов. Незадолго до этого, в свой день рождения, вывесил на личной странице калаш из кадров разных фильмов и приписал из Фауста. «Вивери универсум виву «Силой истины я, живущий покорил вселенную». Калаш увидели 3 миллиона 600 тысяч подписчиков. Аудитория, на которую вещал Дуров, перекрывала любое печатное издание в стране, а также многие телеканалы. Как ни странно, у этого пафосного человека оказалось много фанатов, среди его сторонящихся публичности коллег интернет-миллионеров. Мало кого из них смущало наличие во ВКонтакте порнографии и фильмов, выложенных без уведомления правообладателя. Однажды зимой, стоя у окна цеха бывшей шоколадной фабрики, я наблюдал за рекой. Теплоходы без труда рассекали ледяную кашу по проторенному кем-то створу. В глубине зала начиналось представление, посвященное рейтингу сетевых предпринимателей Forbes. Чтобы развлечь публику, Коллеги устроили голосование в нескольких номинациях. Зная, что в одной из них, лучший SEO, номинирован Дуров, я устроился рядом с основателем Яндекса, Аркадием Воложем. Нам раздали пульты с тремя кнопками, по одной на кандидатуру. Первые две номинации Волож сидел спокойно, а когда объявили третью, занес палец над цифрой 3, закрепленный за Дуровым, и держал так несколько минут пока конференсье живописал подвиги номинантов. Я догадывался, почему владелец компании, стоивший тогда миллиарды и торговавшийся на бирже NASDAQ, проголосовал, как и многие другие, за сына профессора филологии. Дуров создал цифровое государство с населением более 100 миллионов человек и произвел этот финт под носом у государства, в котором бизнесмены люто боялись не угодить Кремлю. Когда я искал ответ на вопрос, что движет пользователем Твиттера под ником PornKing, Дуров бравировал своим образом короля нелегалов и его командой, то не предполагал, что история одного из громких стартапов России превратится в триллер о глобальном сражении за свободу в двоичном коде — цифровой среде. Дуров оказался весьма успешным продавцом идей, и мне стоило много труда раскопать их фундамент. Венчурный капитализм оказался наивной концепцией, а точнее, новой оберткой для старого доброго капитализма в марксистском понимании, просто-напросто адаптировавшегося к постиндустриальной эпохе, когда новой нефтью стало наше с вами внимание, интерес пользователей разных сервисов и платформ. Впрочем, я старался отсекать факты о ВКонтакте и затем о Телеграм от интерпретаций, и подвергал сомнению даже те эпизоды, которые не вызывали вопросов. Это было интересно.